Глава 22 Иден Предаваться отчаянию было некогда. Надо было действовать. Кемпельперский мост сожжен. Но необходимо во что бы то ни стало переправиться через Сноу-Ривер и добраться до Туфольд-Бэй раньше шайки Бена Джойса. Вот почему, не теряя времени на бесполезные разговоры, Гленн Арман и Джон Манглс на следующий же день, 16 января, отправились к реке, чтобы найти какой-нибудь способ переправы. Бурные, вздувающиеся от дождей воды, все не убывали. Они клубились с неописуемой яростью. Пуститься по ним значило бы обречь себя на верную гибель. Гленарван, опустив голову, скрестив на груди руки, неподвижно стоял на берегу. «Хотите, я попытаюсь вплавь перебраться на тот берег?» – предложил Джон Манглс. «Нет, Джон» ответил Гленорван, удерживая за руку отважного молодого человека. «Подождем еще». Они вернулись в лагерь. День прошел в томительном беспокойстве. Раз десять Гленорван приходил на берег Сноу-Ривер. Он пытался изобрести какой-нибудь смелый способ переправы. Тщетно. Даже если бы между берегов реки неслись потоки лавы, и тогда она была бы не более неприступна. В эти долгие часы вынужденного бездействия леди Эллен. Следуя советам майора, старательно и толково ухаживала за раненым Мюльредди. Матрос чувствовал, что он возвращается к жизни. Теперь макнабс смело мог утверждать, что у раненого не были затронуты главные органы. Видимо, слабость его объяснялась лишь большой потерей крови. А раз кровотечение остановлено и рано затянулась, для полного выздоровления нужны были только время и покой. Леди Элен настояла, чтобы Милредди оставался в первом лучшем отделении повозки. Честному матросу было совестно. Он все думал, что из-за него может задержаться весь отряд и добился обещания, что если будет найден способ переправы, то его оставят в лагере под присмотром Вильсона. К несчастью, не удалось переправиться ни в тот день, ни на следующий 17 января. Такая задержка приводила Гленн Рвана в отчаяние. Напрасно леди Эллен и майор пытались его успокоить и уговорить терпеливо выждать. Выжидать, когда Бен Джойс, быть может, уже сходит в эту минуту на палубу яхты? Когда Дункан, быть может, уже разводит пары и снимается с якоря, чтобы направиться к роковому для него восточному побережью? Джон Манглс переживал те же муки, что и Глен Рван. Поэтому, стремясь во что бы то ни стало преодолеть ставшие на пути препятствия, молодой капитан соорудил из больших кусков коры комедных деревьев нечто вроде пироги. Из этих легких пластов, скрепленных деревянными прикладинами, получилась хрупкая лодка. Днем 18 января капитан и матрос приступили к испытанию суденышка. Они проявили чудеса сноровки, силы, ловкости, отваги, но как только пирогу подхватило течение, Она перевернулась, и храбрецы едва не поплатились жизнью за свою попытку. Пирога же, закрутившись в водовороте, исчезла. Джону Манглсу и Вильсону не удалось проплыть и десяти сожжений по разлившейся на целую милю после дождей и таяния снегов реке. Дни 19 и 20 января не принесли ничего утешительного. Майор и Гленорван поднялись вверх по течению на целых пять миль, но брода не нашли. Река всюду мчалась с той же бурной стремительностью, ведь в нее вливались все воды горных ручьев и речек южного склона австралийских Альп. Приходилось отказаться от надежды спасти Дункан. Со времени отъезда Бенна Джойса прошло пять дней. Яхта, наверное, уже была у восточного побережья и в руках каторжников». Однако такое положение вещей не могло длиться бесконечно. Чем сильнее наводнение, тем быстрее оно кончается. 21 утром Паганель заметил, что вода на Сноу-Ривер начала спадать. Географ сообщил об этом Гленнер рвану «Эх, не все ли теперь равно?» — ответил тот. «Слишком поздно». «Это не основание, чтобы оставаться здесь», — заметил Макнапс. «Конечно», — отозвался Джон Манглс. «Быть может, завтра можно будет переправиться». Спасет ли это мою несчастную команду, воскликнул Гленорван. Прошу вас, милорд, выслушайте меня, сказал молодой капитан. Я хорошо знаю Тома Остина. Он, конечно, выполнит приказ и уйдет в море, как только это станет возможным. Но откуда нам известно, вышла ли яхта из ремонта ко времени прибытия в мельбурн бенна Джойса? И что если нет? Что если Остину пришлось на день, на два задержаться? Ты прав, Джон, согласился Гленорван. Нужно добраться до бей Мы ведь всего в 35 милях от Далегита. А там, сказал Паганель, мы найдем быстрый транспорт. Как знать, может быть, мы еще успеем предупредить беду? Так в путь! крикнул Гленрван. Не теряя времени, Джон Манглс и Уильсон принялись строить большой плод. Они уже убедились на опыте, что куски коры не могут выдержать сильного течения. И потому Джон Манглс срубил он несколько комедных деревьев, из которых они избили грубый, но прочный плод. Работы с этим плотом было немало, и он был закончен лишь на следующий день. К этому времени вода значительно понизилась. Бурный поток опять становился рекой. Правда, очень быстрой, но все же рекой. Джон надеялся, что умело управляя и лавируя, он доведет плод до противоположного берега. В половине первого на плот погрузили столько провизий, сколько каждый мог унести с собой на два дня. Остальное бросили вместе с повозкой и палаткой. Мюльреди настолько оправился, что его можно было взять с собой. Он быстро выздоравливал. В час дня все забрались на плот, пришвартованный к берегу. Джон Манглс установил на правой стороне нечто вроде весла, чтобы бороться с течением и не дать плоту отклоняться от нужного направления. Править веслом капитан поручил Вильсону. Сам же он рассчитывал, стоя сзади, управлять с помощью грубо сделанного кормового весла. Леди Элен, Мэри Грант и Милреди разместились посередине плота. гленорван майор, Паганель и Роберт вокруг них, чтобы, если понадобится, немедленно прийти им на помощь. «Все готово, Вильсон?» – спросил капитан. «Все, капитан», – ответил Вильсон, взявшись мощной рукой за весло. «Будь начеку, смотри, чтобы нас не отнесло течением». Джон Манглс отчалил и, оттолкнув плот от берега, пустил его по волнам. Первое сожение 15, все шло хорошо. Вильсон успешно боролся с течением. Но вскоре плот попал в водовороты и завертелся так, что даже два весла не могли удержать его, как ни напрягали силы Джон Манглс и Вильсон. Приходилось покориться. Не было никакого способа остановить вращение плота. Его вертело с головокружительной быстротой и уносило по течению. Джон Манглс, бледный, со сжатыми губами, стоял, не отрывая глаз от водоворотов. Постепенно плод вынесло на середину реки. Он находился полумили ниже того места, откуда отчалил. Здесь течение было еще сильнее, но так как оно разбивало водовороты, то плод стал несколько более устойчивым. Джон и Уильсон снова взялись за весла, и им удалось заставить плод двигаться к противоположному берегу, наискось пересекая реку. Они были уже сожженях в 50 от берега, как вдруг весло Уильсона сломалось. Их понесло по течению. Джон, рискуя сломать и свое весло, изо всех сил пытался удержать плод. Вильсон с окровавленными руками бросился помогать капитану. Наконец они победили, И после почти часа переправы плод ткнулся в крутой берег. Удар был силен, веревки лопнули, бревна разошлись, и на плод бурля ворвалась вода. Путешественники едва успели уцепиться за свисающие над водой кусты и вытащить на берег промокших женщин и мюльреди. Все уцелели, но большая часть провизии и все оружие, кроме карабина-майора, были унесены течением вместе с обломками плота. Итак, после переправы маленький отряд очутился почти с пустыми руками в 30 милях от делегита в пустынном неведомом краю. Здесь не встретишь ни колонистов, ни скваторов, разве что свирепых грабителей. Решили сразу пуститься в дорогу. Милреди, понимая, что он будет обузой, просил, чтобы его оставили здесь, где он один подождет помощи из делегита. Гленарван отказал ему. Они могли попасть в делегит только через три дня, а на побережье через пять, то есть не раньше 26 января. Дункан же должен был выйти из Мельбурна 16 Что значили при этом какие-то несколько часов промедления? «Нет, друг мой», — сказал Гленарван. «Я тебя не брошу. Мы сделаем носилки и по очереди будем нести тебя». Носилки сделали из крепких ветвей эвкалипта, и Блэрэде волей-неволей пришлось улечься на них. Гленорван захотел первым нести своего матроса. Он взялся за носилки с одной стороны, Уилсон с другой, и отряд двинулся в путь. Как печально было это зрелище! Как плохо кончалось так хорошо начатое путешествие! Теперь шли не на поиски Гарри Гранта. Материк, где его не было и никогда не бывало, грозил стать роковым для тех, кто искал его следы. И если даже его отважные соотечественники достигнут побережья, они уже не найдут там Дункана, на котором могли бы вернуться на родину. В молчание прошел первый день пути. У носилок сменялись каждые десять минут, и хотя утомление усугублялось жарой, никто не жаловался. Вечером, пройдя 5 миль, остановились в роще кометных деревьев. Поужинали тем, что уцелело после крушения плота. В дальнейшем можно было рассчитывать только на карабин майора. Ночь провели плохо, к тому же шел дождь. Путешественники едва дождались рассвета. Снова двинулись в путь. Майору не удавалось ничего подстрелить. Этот злосчастный край был хуже любой пустыни. Сюда не забегали и звери. К счастью, Роберт наткнулся на гнездо дрофы, в котором оказалось 12 крупных яиц. Олбинит испек их в горячей золе. Эти печеные яйца, да несколько сорванных во овраге стеблей портулака, составили весь завтрак 22 января. Дорога стала невероятно трудной. Песчаные равнины были покрыты колючей травой спинификс, называемой в Мельбурне дикобраз. Она рвала в клочья одежду и до крови царапала ноги. Тем не менее, отважные женщины, не жалуясь, шли вперед, подавая пример своим спутникам, подбадривая то одного, то другого словом или взглядом. Вечером остановились на привал у подножья горы Булубула, на берегу горной речки Юнгалы. Ужин был бы совсем плох, если бы Макнапсу не удалось наконец подстрелить крупную крысу, Лепорилус кондитор очень ценимую за вкусное мясо. Олбинет зажарил ее. При всех ее достоинствах она все же была не с барановей величиной. Пришлось довольствоваться и этим. Все косточки были обглоданы. 23 января путешественники, утомленные, но по-прежнему полные решимости, снова зашагали вперед. Обогнув подножье горы, они очутились на обширных лугах, поросших травой, похожей на китовый ус. Это было какое-то нагромождение колючек, какая-то живая стена острых штыков. Приходилось прокладывать дорогу то топором, то огнем. То утро и не заводили речь о завтраке. Эта усеянная осколками кварца земля была воплощением бесплодия. Помимо голода, путешественников жестоко мучила жажда. И эти муки еще усиливались страшной жарой. За час едва проходили полмили, Продлись эти лишения до вечера, путешественники уже не имели бы сил держаться на ногах, а упав уже не встали бы. Но само провидение приходит на помощь людям, когда они обессилены и ждут скорой гибели. Напоило путешественников похожее на кораллы растения цифалот, цветы которого, как ковшики, были наполнены бесценной влагой. Все напились и почувствовали, что к ним вернулись силы. Накормило же их растение, к которому прибегают туземцы, когда не могут добыть ни дичи, ни насекомых, ни змей. Открыл его в пересохшем ручье горной речки Паганель. Ученый не раз читал о замечательных свойствах этого растения в статьях одного из своих коллег по географическому обществу. То было нарду, тайнобрачное растение, то самое, которое поддерживало жизнь Берка и Кинга в пустынях Центральной Австралии. Под его листьями, похожими на листья клевера, виднелись сухие споры величиной с чечевицу. Их растерли между двумя камнями, получилось нечто вроде муки. Из нее испекли грубый хлеб, и он позволил путешественникам утолить муки голода. В этом месте нардо росло в изобилии, и Олбенет собрал его столько, что путешественникам было обеспечена пища на несколько дней. На следующий день люредди оказался уже в силах пройти часть дороги пешком. Его рана совершенно зажила. До города Делегита оставалось не более 10 миль. В тот вечер остановились под 149 градусом долготы на самой границе провинции Новый Южный Уэльс. Уже несколько часов шел мелкий дождик. Укрыться было негде, но и тут отряду повезло. Джон Манглс отыскал хижину заброшенную и ветхую, в которой когда-то ночевали пильщики. Пришлось довольствоваться этим жалким шалашом из веток и соломы. Вильсон пошел набрать валявшегося кругом хворосту, чтобы развести костер и испечь хлеб из нарду. Но разжечь этот хворост ему так и не удалось. Это оказалось то самое огнестойкое дерево, о котором упоминал Паганель, перечисляя чудеса Австралии. Пришлось обойтись без костра, а, следовательно, и без хлеба, и спать в сырой одежде. Прятавшиеся в верхушках деревьев птицы не переставали весело щебетать, словно издеваясь над несчастными путешественниками. Все же мучения отряда Гленнервана приближались к концу. Да и пора бы было. Молодые женщины делали героические усилия, но слабели с каждым часом. Они уже не шли, а брели. На следующий день вышли на рассвете. В 11 часов утра показался, наконец, делегит, городок графства Уэлси, находящийся в 50 милях от туфельд бей В делегите быстро нашлись средства передвижения. Гленнерман приободрился при мысли, что он уже недалеко от океана, быть может, в самом деле что-нибудь задержало Дункан, и он опередит приход яхты, ведь уже через сутки он доберется до туфельд бей В полдень после сытного завтрака путешественники сели в почтовую карету, и пять сильных лошадей умчали их из делегита. Кучер и форрейтеры, ожидая обещанного щедрого вознаграждения, гнали лошадей во весь дух, благо дорога была хорошей. Они проворно перепрягали их на почтовых станциях, отстоявших на 10 миль одна от другой. Казалось, нетерпение пожиравшее Гленнормана передалось и его возницам. Так, делая по 6 миль в час, неслись весь день и всю ночь. На завтра, при первых проблесках зари, глухой рокот волн возвестил о близости океана. Надо было обогнуть бухту, чтобы доехать до того места берега у 37-й параллели, где Том Остин должен был ждать путешественников. Когда перед ними развернулось море, все взоры устремились вдаль, ища Дункан. Вдруг яхта каким-то чудом лавирует здесь, подобно тому, как месяц назад она лавировала у мыса Кориентес близ аргентинских берегов. Но ничего не было видно. Лишь вода и небо, сливавшиеся у горизонта. Ни один парус не оживлял бесконечного океана. Оставалась еще одна надежда. Быть может, Том Остин бросил якорь в Тупольдбейк? Море было бурно, и лавировать у открытых берегов небезопасно. «Выдан!» — приказал Гленорван. Почтовая карета свернула направо и понеслась по дороге вдоль берега бухты к маленькому городку Идан. До него было пять миль. Кучер остановился невдалеке от маяка, указывавшего вход в порт. На рейде стояло на якоре несколько судов, но ни на одном из них не развивался флаг Малькольма. Гленорван! Джон Манглс и Паганель, выпрыгнув из кареты, побежали на таможню. Они расспросили служащих и справились по книге о судах, прибывших в порт за последние дни. Оказалось, что за всю неделю ни одно новое судно не входило в порт. «Может быть, Дункан еще не вышел из Мельбурна?» — воскликнул Гленарван, цепляясь за последнюю надежду. «Вдруг мы прибыли раньше него?» Джон Манглс покачал головой. Капитан знал своего помощника. Том Остин ни в коем случае не мог бы медлить 10 дней с выполнением приказа. Я хочу убедиться, сказал Гленорван. Уверенность лучше, чем сомнение. Четверть часа спустя была послана телеграмма судовому Маклеру в Мельбурн. Затем Гленорван приказал Кучеру ехать в гостиницу Виктория. В 2 часа дня лорду Гленорвану была вручена ответная телеграмма, Следующего содержания. Мистеру Эдуарду Гленарвану, Эдем, Бухта, туфельд Дункан выбыл 18-го текущего месяца в неизвестном направлении. Эндрюс. Телеграмма выпала из рук Гленарвана. Никаких сомнений. Мирная шотландская яхта попала в руки Бена Джойса и стала пиратским судном. Так закончился этот переход через Австралию, начало которого было столь обнадеживающим, Следы капитана Гранта и его матросов были, кажется, безвозвратно потеряны. Эта неудача стоила жизни всей команде Дункана. Лорд Гленнерван потерпел поражение, и этого отважного человека, которого недавно в пампасах не заставили отступить все стихии, здесь, в Австралии, победила человеческая низость».